Суббота. Снова тащиться на рыбалку мне не хотелось. Сидеть с удочкой в руках и ждать, пока дёрнется поплавок, чтобы потом вытащить палку или ядовитую рыбу, только в том случае, если я буду умирать от голода. Не сегодня. Сегодня же можно добыть кожи, чтобы сделать из неё броню. А для кожи нужны коровы. Конечно, меня смущало, что придётся их бить и даже убивать. Этого мне совсем не хотелось, но иначе никак. Без брони не добраться до деревни, не узнать ничего про Иногада и не вернуться домой. В стройку Ника я обошёл стороной, и вскоре передо мной оказалась знакомая поляна. Ух, красота! Всюду солнечный свет. Скелетам и зомби сюда дороги нет, и видно далеко. Значит, крипер не подберётся. Я видел ловец свиней. А вот за коровами пришлось немного побегать. Эх, если бы я мог снять с них кожу, не убивая, а так придётся лупить мечом, словно злобного моба. Но я собрался с духом, извинился и нанёс удар. Корова горестно взглянула на меня, потом взяла и бросилась прочь. И тут же начали разбегаться и остальные. А ну стой, куда? Вот совершенно не представляю, с какой скоростью передвигаются настоящие коровы. В Майнкрафте они, наверное, гоночные. Мы три раза обожали вокруг единственного в окрестностях дерева, и только после этого я получил два куска мяса и кожу. Нет, такими темпами я наберу материала на нагрудник через неделю, ведь там нужно восемь кусков. А потом ещё поножи, на них семь, и дальше шлем это ещё пять. «Кошмар! Уничтожу всех коров, чтобы вооружиться!» Тут я ощутил самое настоящее отвращение к себе. «Нет, так не годится. Я буду не лучше злобного Васьки из второго подъезда. Можно же коров приручить, чтобы они размножались, и их стало очень-очень много. Для этого нужна пшеница. И ее можно взять у Вики. Нет, к ней я ни за что не пойду. Значит...» Придётся выращивать пшеницу самому, то есть собирать семена и копать землю, делать то, что мне не хочется. Скажу честно, у меня мелькнула мысль, что пшеницу можно с чужого поля украсть. Прокрасться, как ниндзя, и взять немножко, а потом сделать вид, что это не я, а пауки погрызли. Но я эту дурную мысль сразу прогнал. Я-то в любом случае буду знать, что поступил неправильно и плохо, и мне будет стыдно. Нечего делать. Придётся вспоминать, как я в огороде брался за лопату и грабли, когда меня заставляли, конечно. Высокую траву я отыскал совсем рядом с домом, посшибал её, и на землю посыпались семена. Выбрал место для грядки и только что созданной мотыгой принялся мутузить дёрн. Ха, это оказалось куда легче, чем я думал. Вскоре У меня был вытянутый участок вспаханной земли ничуть не хуже, чем у Вики. И еще посмотрим, у кого будет лучший урожай. Я вспомнил, как пытался огородничать в Майнкрафте и как мобы вытоптали посадки. Нет, теперь такого не повторится. Я сделал аккуратный забор со всех сторон, для чего пришлось нарубить древесины. Конечно, уже темнело, но я успел сделать даже калитку, чтобы спокойно заходить и выходить. Через пару дней у меня будет пшеница, потом коровы и кожа.